Глава 26. Конец России Давайте Мид, возможно это наш единственный шанс. Док уверенно подошел к панели, пару секунд потратил на изучение и уверенно нажал одну из кнопок. Док, что происходит? Я ничего толком не понимал. Поспешим, друг мой, доктор направился к выходу. Когда мы были в той комнате с аккумуляторами, я оставил там свои шарики для розжига костра. Возле обмоток очень горячу. Я положил их на один из контактов. Вот это, я думаю, он загорелся. Дойдемте да же. Я еще не до конца постиг всего хитро задуманного замысла, но ноги несли уже меня вслед за товарищем. Совершенно машинально я напялил рюкзак на плечи, а фотоаппарат повесил себе на запястье. «Куда мы идем, док? Знаете, где выход?» Взволнованно шептал я, пока мы шли коридорами. «В гараж», – твердо ответил Костомаров. «Из всего, что есть, это больше всего напоминает выход». «Откуда вы знаете, куда идти?» «Юра же сам показывал нам план своего. Дома». Последнее слово он произнёс выражением. На плане я запомнил номера зон и понял, какую кнопку сжать на панели управления. По дороге нам никто не попался, и я был этому очень рад. Бедное мое сердце, получившее годовую норму волнений, бешено колотилось, и по моему лицу можно было что-то заподозрить. «Как вы думаете, сколько у нас времени, док?» «Не знаю», – прерывисто ответил он, стараясь идти как можно быстрее. «Но на всякий случай я еще открыл некоторые вольеры с животными». Казалось, что всем этим комнатам, коридорам и прочему не будет конца, но ориентирование на местности у Корнея Аристарховича было превосходным, и мы пришли на место. Гараж здесь узнавался лишь по стопке покрышек, но главное, здесь была уходящая куда-то вверх лестница, похожая на пожарную. Со звоном каблуков о перекладины мы начали подъем. Не представляю, какие усилия пришлось приложить доку, ведь он поднимался, считай, на одних руках. Костыли он пристегнул себе на пояс, и они постукивали о железо во время подъема. Мне постоянно казалось, что сейчас снизу кто-то появится, выстрелив нас электричеством. Я одновременно очень боялся посмотреть назад и очень хотел. Пока было тихо, но мне мечталось забиться куда-то в уголок, где меня точно никто не найдет. Не нужна мне ни еда, ни питье, Лишь бы переждать все, а потом спокойно уйти. Мужественный доктор продвигался выше и выше. Узкая шахта лестницы освещалась фонарем снизу. Совершенно непонятно было, что там внизу происходит. Уверен, прошло не так уж много времени, хотя внутренние часы отсчитали, что минимум полчаса. И мы уже где-то около лунной, как показалась металлическая крышка Люка. Пыхтящий на натуги Костомаров, а он шел первым, толкнул ее рукой. Она не поддалась. Еще раз, никакого результата. На меня вдруг навалилась смертельная усталость. Какая-то частичка души обрадовалась, что теперь уже конец истории, но не тут-то было. Мид, помогите! Прохрипел доктор и постарался максимально отодвинуться в сторону. Я с трудом протиснулся рядом. Вместе мы навалились на крышку, док рукой, а я шеей и плечами. Никак. Многоумный Юра, скорее всего, снабдил этот выход еще каким-то хитрым замком. В поисках этого самого важного на данный момент моей жизни засова заметил узкую щель между крышкой люка и шахтой. Полоса надежды шириной не более сантиметра. Чем бы ее поддеть? Нож на ноге. Пальцы нащупали даже грубую ткань джинсов. Я бросил взгляд на доктора. Тот сразу отрицательно покачал головой. Отобрали, на всякий случай. Наши несостоявшиеся, я надеюсь, сожители. Монета? Маленькая. Фотоаппарат? Большой. Озарение вернуло мне веру в свои силы. Пыхтя и упираясь спиной в стену, я аккуратно достал из аппарата тот самый стайлес. Как там Юра его обозвал? Стилус? Руки дрожали, ладони вспотели. Лучше не придумаешь. Особенно, если нужно удержать скользкий маленький цилиндрик. Щель он как раз поместился, словно был для нее сделан. Мой рычаг позволил хотя бы начаться подъему крышки. Док как мог уперся в круглую железку. Я тоже навалился. И люк начал открываться. Когда крышка стала почти вертикальна, то неожиданно легко упала в сторону, полностью открыв проход. Я вылез, или точнее сказать, выпал снаружи. Окружение сообщило, что сейчас рассвет. Не вставая с земли, я помог Костомарову. Дыхание сбилось, но прежде чем его восстановить, я захлопнул крышку люка. Выявилась его маскировка слоем земли и с травой, и к тому же на вход упала крупная ветка, мешавшая нам его открыть. Что ж, упала, пусть будет, и я затащил ветку на место. «А вот и гараж», – сказал все еще тяжело, дыша Костомаров. Рядом с люком, между двух крупных деревьев, был импровизированный гараж, крышей которому служили еловые ветки. И под их защитой стоял тот самый автомобиль, привезший меня в черновесье Мы, не сговариваясь, полезли внутрь, да так рьяно, словно ждали только этого. Ключа, разумеется, не было. Вспомнилось, что Юра еще какие-то рычажки щелкал. Доктор перевосмотрел смотрел на меня. «Никак. Ключей нет!» Я в сердцах стукнул по рулю. «Хорошо, что не по сигналу. А как завести без них, я, увы, не знаю». «Тогда идем», – Корней Рестархович зашуршал одеждой, неуклюже вылезая. «Куда?» – я завертелся на месте, сам не зная, что я ищу взглядом. Бескрайняя серо-бурая масса леса вокруг. «Главное, подальше отсюда», – справедливо заметил док. «Но «Ну давайте попробуем выиграть еще немного времени». Он подошел к машине, вынул запрятанную в недрах своей куртки иглу и с холодной расчетливостью пробил все четыре колеса. Также аккуратно вернув иглу на место, он кивнул, и мы зашагали в чащу. Холодное осеннее утро только заступало на свою смену, и внутри леса было темновато. Спустя какое-то время я вспомнил про свой фонарь. Мы договорились с доком идти пока можем, и движения мои были уже вялыми. Включать фонарь надолго было опасно, вдруг погоня. Я поводил лучом перед собой, запоминая примерную тропу, и уже нажал на кнопку выключения, как что-то блеснуло. Палец стал содержать кнопку нажатой. Теперь уже внимательно я повел лучом по стволам, Вот оно. Я тут же понял, что это блестит, повернулся к доку и, судя по его выражению лица, он тоже догадался. Ведь это была его светящаяся краска. Люми, рефракцит или, или как там он ее называл. А это значило, что это то самое место, куда меня водил на охоту зверев. Яркий мазок в утреннем мраке леса стал нашей путеводной звездой и зарядом энергии. Не буду детально описывать наш поход. Ничего не произошло. Я сам, честно говоря, с трудом его вспоминаю. Но никогда не забуду той радости, когда увидел такую знакомую опушку, темные крыши домов. Я словно вернулся домой. Ведь чувство дома – это чувство безопасности и утешения. Нелепо улыбаясь, я посмотрел на доктора, и он усмехнулся мне в ответ. Это был, пожалуй, единственный момент, когда я видел его несерьезным. Что-то общее сплотило нас и позволило открыть свои чувства и эмоции. Мы забыли обо всех неприятностях и шагали вперед. Правда, длилось это недолго, не более минуты. «Он приедет за нами?» – спросил я, покосившись на дока. Тот задумался. «Не знаю. Либо он решит свернуться, пока не нагрянули. Либо решит заткнуть возможную утечку. А вы считаете, нужно обо всем сообщить?» «Сложный вопрос, если честно», – признался Корней Ристархович. «Юра необычный человек, выдающийся. Прав он или нет?» Как обычно, однозначного ответа нет и не будет. В чем-то прав, а в чем-то не очень. Он действительно гений, как и его наставник господин Тесла. Гении смотрят вдаль и не видят того, что под ногами. Некоторое время шли молча. Чернолесье приближалось, встречая на своей тишиной и спокойствием. Нужно придумать, как переправить вас мит на станцию, причем как можно скорее. Первым нарушил молчание Костомаров. Меня? Ну, как живой дог. Я даже остановился от этой мысли. Если Юра приедет сюда... Кастамаров усмехнулся и, сощурившись, посмотрел вперед, словно заглядывая в будущее. «Да пусть приезжает. Я ему не враг, и он это поймет. А не поймет, такова судьба. Выживу как-нибудь в его подземелье. Куда мне бежать, Мит? Я и так беглец от своего прошлого. В конце я пути или еще нет, одному проведению известно. У меня в горле застрял ком сильно защемило сердце. Точнее сказать, душу. Мир сжался до размеров этой русской деревеньки. Доктор шел молча. Вот уже хорошо виднелась его изба, такая знакомая. Солнце начинало сметать серую расцветную пыль веником своих ярких лучей. «Вот как доставить вас на станцию, ума не приложу», – медленно проговорил Костомаров. «Пешком далековато. Идти надо вдоль дороги, а значит прятаться от погони, если придется «Опыт у вас уже, конечно, есть, но тем не менее». Я не смог сдержать ироничной улыбки. «Да уж, опыт на всю жизнь. Если бы не вы, то и опыт был бы иной». Я замолчал, понимая, что звучит двусмысленно, но док лишь улыбнулся. Рад был оказаться полезным. Как видите, я еще могу себя потешить таким чувством. Но вот не могу сообразить, как быть. Как сказал бы писатель-романист, им оставалось надеяться на высшие силы. В «Докторе» скрывался талант пророка. До нашего слуха долетело лошадиное ржание. Костомаров замер и медленно повел головой в сторону звука. Он доносился от дома председателя Игната Никитовича. Не сговариваясь, мы двинули туда. Это оказалась не слуховая галлюцинация. За домом старика стояла запряженная в старую телегу лошаденка, жующая пучок сена. Она глянула на нас с гораздо меньшим интересом, чем мы на нее. «Игнат Никитович!» – гаркнул вдруг доктор так, что мы с лошадью аж встрепенулись. Раздались шаги по деревянному полу, скрип, и во двор вышел председатель, а следом еще один мужичок, маленького роста, с обвислыми усами. Возрастом он был не намного моложе хозяина избы и носил на голове кепку с лаковым козырьком. «А вот и он!» – как-то обрадованно сказал председатель и показал на меня пальцем. «Жив-здоров, оказывается!» Я ничего не понял. «Вы меня что, искали?» – в моем голосе было искреннее удивление. «Да вот Петр Иванович заехал справиться. Как ты тут, не сгинул ли в лесу?» Я перевел свое удивление и взгляд на Петра Ивановича. Домашка «Да это со станции», – забубнил тот. «Я вчера или позавчера...» Короче, проснулся, вагон надо было опустошить. Она и говорит, «Надо вот почту в Елисеевку вести. Лошадь есть. Ты все равно лодерничаешь, так съезди потом в Чернолесье. Узнай там за американца, Мерикана этого, Митей зовут». Я был заортачился ехать в другой край. А на выгоню с перрона в лесу будешь ночевать, как волчара. А про налей вообще забудь. Ну, я сел да поехал. Так бы спал себе на лавке. Пока тепло еще. На лавке? В моей голове что-то защелкало, и ответ был найден. Так это вы тогда были на перроне? Я у вас еще дорогу спросить хотел. Петюня. Мужик посмотрел на меня, нахмурился. «Кому Петюня, а кому и Пётр Иванович. Черт тебя знает, может, и виделись. Ну да моё дело сообщить. Раз ты целый, то так Машке и скажу, пускай радуется. Поеду я, пожалуй». «Послушай, Петр Иванович». Костомаров мгновенно перешёл с высокого языка на человеческий. «Дело есть. Надо на этого американца на станцию отвезти». «Ой, не!» Замахал руками работник станции. «Куда мне ещё кого-то?» Док не отреагировал и добавил «Очень надо». Эта простая и, казалось бы, далеко не самая убедительная фраза заставила Петра Ивановича заволноваться, искать что-то у себя в карманах. «Лошадка слабовата», – сказал он, указав на свой гужевой транспорт. «Я-то легкий, а если еще молодца такого-то, не знаю, не знаю. А мы тебе овса подкинем, Пётр Иванович. Можно в бутылке?» Мужичонка сглотнул, почесал затылок. «Ну, ежели правда важно, то что делать?» «Ай, была не была». Он с чувством махнул рукой. «Где наша не пропадала? Вывезем!» «Ну и отлично!» Удовлетворенно кивнул Костомаров и повернулся ко мне. «Это последний шанс, Мит. Нужно уходить прямо сейчас». Я кивнул, хотя и не был готов. «Заводи свой экипаж!» Костомаров махнул головой мужику, и тот рысцой добежал до лошади. «Вон кто и дальней избе подвезешь. Заправим тебя». Я перевел взгляд настоящего молча председателя. Почему-то мне показалось, что он эдакий вечный хранитель здешнего леса. Приедешь через 50 лет, а он все тут, такой же молчаливый старичок с бородой, живущий в своем мире окруженным лесными стенами. Кто образ России, он или Гаринов? Или это прошлое и будущее? До свидания, Игнат Никитович! Я протянул Председателю руку. Спасибо за все. Тот смущенно ответил на рукопожатие, неуверенно покивал и отвел взгляд на землю. Идти к Насеткиной и Тимохе я не стал. Сейчас это было бы слишком трудно для моей души. В части моего сердца, где поселилась эта семья, у меня еще было неспокойно. Мы докатились на скрипучей телеге к дому доктора, и тот пошел вовнутрь, зазвенел из глубины стеклом. «Вот, держи», – он сунул бутылку моему водителю. «Не навигай, штука крепкая». Петр Иванович лишь презрительно фыркнул и схватил пузырь. «А вот это?» – док вынул из-под куртки еще одну бутылку так, чтоб не увидел Иваныч. «Лично вам. Фирменный рецепт. Надеюсь, разобьете уже дома, с семьей. Ну, а если какая беда, то это нечто вроде валюты. Только особо не светите в поезде, а то за такую мелочь можно нарваться на большие неприятности». Все слова после «Семья» я слушал в уха. «Док. Корней Аристархович». Глаза уходили вниз, но я заставлял себя их поднимать. «Вы теперь тоже моя семья. Русская». Может, это звучит глупо, но если вдруг будете в США... Знаете, что в Сан-Франциско у вас есть я. Да я приеду куда угодно. Фамилию Корнев там хорошо знают. В определенных кругах. Называют, правда, Корнев. А может, вы со мной? Я посмотрел на Костомарова, зная его ответ. Он улыбался своей фирменной, словно его же рецепты улыбкой. Весь такой уверенный и невозмутимый. Словно мы прощались на пороге его кабинета. Врос я тут мид, словно местный дуб корнями. Сам иногда себе поражаюсь, ведь были возможности уехать, а что-то не пускает. Сижу себе один, наблюдая, как течет время. Может, кто заглянет под мои старые ветки? Он улыбнулся. До свидания, корней Ристархович. Не буду говорить, прощайте. Не хочу. Я протянул руку. Не поминайте лихом, мид! крепко пожал ее Костомаров и добавил, указав взглядом на возницу. Если этот выпьет и отключится, доверьтесь лошади. Она маршрут знает точно не хуже уважаемого Петра Ивановича. Я залез в телегу и лег, накрывшись по совету доктора куском ткани, оставив снаружи голову. Мужик зачмокал губами, дернул поводья, и мы тронулись. С покачиванием отдалялась изба состоящим возле нее доктором, машущим мне рукой. С каждым скрипом все дальше становились мои приключения. С каждым шагом лошади все дальше от меня оставалась Россия. I'm